80 февраля 21 -е. Друг мой, если бы было дано человеку всё, чего желает, восхождение духа не могло бы свешиться. Условия жизни благополучного существования захватили бы сознание и отвлекли бы его от главнейшего. Потому у всех, те, кто жил и живёт духом, карма очень тяжёлая. Трудные, тяжёлые жизни есть непременные условия восхождения духа, и чем она труднее, тем быстрее восходит дух. С этим положением нелегко примириться. Просто по-человечески хочется хоть какого-то облегчения, а его нет. Посмотрите, сколь тяжела была жизнь тех, чьи имена записаны среди святых человечества. Лучшие же из них отягощали свою жизнь сознательно. А самобичевании и виригах слышали не раз, а постах и убиении плоти. А затвори, молитвах ночных и прочих явлениях много записано в книгах о подвижниках духа. Всё это указывает на то, что они понимали нужность и неизбежность отягощения обстоятельствами. И если эти обстоятельства не удовлетворяли их и казались им недостаточно тяжкими, они отигощали их сами и дух свой отигощали мы добровольно произвесная готовность и высота духа всё это не нужно ибо карма сама позаботится о том чтобы отиготить достаточно но ревностный дух хочет продвижения скорейшего и стремится карму ускорить силу свою испытывает закалённый дух на трудностях жизни Понимает он также и то, что благополучие земное и счастливые обстоятельства также неизбежно пройдут, как и трудные, но зато не оставят по себе и следа, то есть не принесут духу никакой пользы в смысле накопления опыта и умножения откладываемых в чаше кристаллов психической энергии. Значит, проходит в этом случае дух жизнь земную, не накопивши бесцельной, бесплодной Вот наступает конец, момент расставания с телом и оставления всего того, что окружает на земле человека. Приходится всё покидать и совсем расставаться. И жизнь прожита, и кончено всё. Закончились трудные времена, закончилось и земное благополучие. И в то время, когда дух, в нём утерявший входит в надземный мир нищим, дух накопивший огни вступает в него благим. Нищий в духе, то есть нищий огнями, огни угасивший, даже двигаться в мире надземном не может. Но накопивший летает как птица и открыто ему пространство тонкого мира. Основы и богатства жизни И проявление духа в мире надземном является накопленные в чаше кристаллы огня. Если их нет, то ни этой жизни бы жить нечем. Как в теле живом огонь есть двигатель жизни, так же является он двигателем в телах высших. Для преодоления земных трудностей приходится огни духа напрягать. От этого напряжения огни духа растут, давая отложение в чаше. Это и есть то нетленное богатство духа, которое не приобрести ни за какие деньги. Благополучие лишает человек этого сокровища и в мире надземном обрекает его на смерть. Потому поймите значение трудностей жизни и не стремитесь к благополучию земному. Цена, уплачиваемая за него слишком велика. И в мире незримом лишает дух именно того, что он искал на земле. И чего на земле найти дух не может. Потому говорю: не собирайте себе сокровищ на земле, ибо подлежат уничтожению и временна обладаниями. Но сокровище камни, сияющие в груди носители света, превыше всего, что может иметь на земле человек. Не обманывайтесь, не принимайте призраки маи за действительность, не гоняйтесь за ними, ибо обманут. оставив в конечном итоге нищим. И стоит ли право первородства духа променять на чечевичную покрёбку кухни земной, чтобы остаться с пустыми руками? Потому не тревожьтесь о том, как вам быть и что делать, и кого будет будущее ваше, но положитесь на учитель свет. Идите формулой: владыка в руки твои предают дух мой. И помните, что каждая нечисть одолеваема в духе. каждое испытание выдержанное откладывает в чаше кристаллы бессмертных огней кристаллы бессмертия и делает дух ваш бессмертным